шляхта В 1935 году умер диктатор Польши Ю Пилсудский. С 1936 года правительственным декретом диктатором Польши стал маршал Э. Рыц-Смиглы. Шляхта была в восторге. Когда немцы еще только делали первые агрессивные шаги и присоединили Германию Австрию, шляхта вывалила на улицу с призывами к Рыц-Смиглы, «Веди нас, вождь, на ковна!» имелся в виду захват тогда суверенной Литвы. СССР пообещал заключить оборонительный союз с Литвой, и вопли, шляхты приутихли. Но в Польше началась гонка вооружений. Польша готовилась к большой войне, и Англия и Франция всерьез рассматривали Польшу как очень сильного военного союзника. И чего удивляться тому, что маршал Рыц Смиглы Накануне нападения немцев заявил, что польская армия через две недели после начала войны будет в Берлине, и начал позировать для картины, на которой он въезжает в Берлин на белом коне. Как видите, в том, что он будет принимать парад победы в Берлине, маршал Польши не сомневался. Но вот некоторым комментаторам на моем сайте стало горько и обидно за героическую Польшу. И один из них приводит американские данные, согласно которым в сельском хозяйстве Германии работало всего 100 тысяч пленных поляков. И задает мне коварный вопрос. Первое. Работавших только в сельском хозяйстве Германии миллион польских пленных. Откуда эта цифра? Какой любознательный. Ну подумал бы специалист, если остальные польские армии попали в окружение западнее Вислы и немцы их окружили а Красная Армия всего лишь подобрала поляков, разбегающихся восточнее Вислы. То как у немцев может быть всего 100 тысяч пленных, если и Красная Армия их нахватала полмиллиона? Источник немецкий – это статья «Военная экономика и военная промышленность Германии». Автор Ганс Крель. Глава «После войны на Западе». Цитата. «Положение с рабочей силой в сельском хозяйстве значительно улучшилось благодаря тому, что сюда было направлено около 1 миллиона польских военнопленных, а нехватка рабочих рук в промышленности была компенсирована использованием на немецких заводах французских военнопленных. Количество военнопленных было так велико, что использовать их во всей Германии в то время оказалось невозможным и ненужным, поэтому сотни тысяч голландских и бельгийских военнопленных были отпущены к себе на родину. Позднее часть их с большим трудом была опять завербована для работы в Германии. Итоги Второй мировой войны. С.Б. Перевод с немецкого М. Иностранная литература. 1953 год. Страница 369. Обратите внимание на год издания этого сборника. Его авторы еще прекрасно помнили, что происходило в Германии. Мало этого, сами были участниками событий. Я ссылку на этот источник дал еще и антироссийской подлости. Так может быть, вам, защитникам Польши, сначала научиться читать, а потом вопросы задавать. Но Чухча не читатель. Цитата. И все же, дивизий-то сколько было у поляков? С номером больше 50 хотя бы найдете? А то как-то непонятно, где, собственно, служил 1 миллион 400 тысяч пленных. Уже не спрашиваю про 3,5 миллиона минус... Миллион четыреста равно два миллиона сто. Идея сосчитать пленных вполне приемлема, только вот еще бы сыскать дивизии, где они воевали. Конец цитаты. Есть много на свете друг Горацио, что непонятно нашим мудрецам. Отвечаю. На 1 сентября 1939 года армия Краков, 55-я резервная дивизия пехоты. Командир-полковник Станислав Колобинский дивизия с таким номером подойдет? Комментатор продолжает недоумевать. Цитата. Мне трудно понять вас про 3,5 миллионную армию. Сколько же дивизий было в польской армии? Если численность по 12.000, то 291 дивизия получается. Немноговато ли? Конец цитаты. А зачем брать по 12.000? Надо для начала взять хотя бы по штату 16000 То есть примерно столько же, сколько и в немецких дивизиях. Но я пишу хотя бы, потому что не берусь достоверно сказать, какова была численность польских соединений на самом деле и сколько их было на самом деле. Почему? Идеология и арифметика Вот советский источник времен, когда СССР еще не обязан был листить Польши, чтобы она не сбежала из Варшавского договора. Это малая советская энциклопедия, причем нужный нам том за 1939 год. То есть, статья о Польше писалась еще до войны, в 1938 году когда немцы и поляки, совместно уничтожившие и захватившие Чехословакию, еще были братья навек. Эта энциклопедия сообщала о военной мощи Польши следующее. Вооруженные силы. Важнейшее оружие польского фашизма – его армия, укомплектованная по принципу «всеобщей воинской повинности». Бюджетная численность ее с 1924 года составляет официально около шестьдесят тысячи человек фактическая около 320 тысяч человек военный бюджет и сверхсметные ассигнования на подготовку к войне на военную промышленность и прочее непрерывно растут Про бюджета на 1938 дев год предусматривает ассигнование на вооруженные силы в сумме, 800 миллионов злотых. Доходная часть бюджета Польши на 1938-1939 год была 2475 миллионов 100 тысяч злотых. То есть только на армию тратилось 32% бюджета. Пехота состоит из 30 пехотных дивизий. Из них первая, вторая и третья носят название дивизии легионов. Конница объединена в отдельные бригады 12, и кавдивизии Кавалерийская дивизия состоит из трех кавбригад двух дивизионов конной артиллерии, одного саперного эскадрона и одного взвода связи Имеется три полка швалежеров кавалерия 27 уланских полков и 10 полков конных стрелков Всего 40 кавалерийских полков Артиллерия состоит из 11 групп артиллерий 31 полка, двух дивизионов легкой артиллерии, 10 полков тяжелой, одного полка сверхмощной, 14 дивизионов конной артиллерии, одного полка мото-артиллерии, одного полка и 8 дивизионов зенитной артиллерии. Бронетанковые силы состоят из 10 танковых батальонов, 2 бронедивизионов, двух дивизионов бронепоездов. Из других техничных частей нужно отметить 8 саперных батальонов, 1 мостовой батальон, 1 электротехничный батальон, 1 радиотелеграфный полк, 4 арт-дивизиона и одну химическую группу. Воздушные силы состоят из двух групп воздухоплавания, 6 авиаполков, двух батальонов воздушных шаров. Число военных самолетов Польши достигает 2000, включая резерв. Боевая подготовка армии в техническом и тактическом отношении довольно тщательная. обрачу внимание, что у Польши еще в 1938 году было 2000 боевых самолетов и 15 кавалерийских бригад. Давайте рассмотрим кавалерийские бригады. Как вы выше прочли, на 1938 год их у Польши было 15. Но потом историки начали убедительно сообщать, что их всего 11. В связи с чем так? Ведь при мобилизации число соединений увеличивается, а не уменьшается. А это важно, поскольку кавалерийские бригады были ударной силой польской армии. У немцев ударной силой были танковые и легкие дивизии. Но легкая дивизия немцев состояла из одного-двух кавалерийских стрелковых полков, разведывательного полка или батальона бронемобилей и мотоциклы, и собственно танкового батальона. То есть, легкая немецкая дивизия это та же танковая дивизия, но только пехота легкой дивизии передвигалась на лошадях, а не на бронетранспортерах или грузовых автомашинах, как в танковых дивизиях. На то время бронетранспортеров и для танковых дивизий у немцев еще не хватало. А по штату в польской кавалерийской бригаде было три кавалерийских полка и танковый дивизион. То есть польская кавалерийская бригада это та же танковая дивизия. Бригада даже превосходила немецкую легкую дивизию по общей силе своих подвижных стрелков. Три кавалерийских полка против одного-двух. Остановимся немного на кавалерии.